Глава сорок Над Интегрой занимался рассвет. Канцлер планеты все еще не покидал свой кабинет. Ему предстоял последний, пожалуй, самый тяжелый разговор. Но сначала надо было сделать кое-что еще. «Принесите мне тарелку и зажигалку», — сказал он охране. Перед Ходжесом на столе лежал исписанный почерком Николист. «Я...» Николас Леграс, находясь в здравом уме и трезвой памяти, заявляю «Идея проникнуть в дом правительства с целью освобождения Джарада Леграса была моей и только моей. Для этого я совершил взлом охранных систем здания, подлог видеофайлов, угон и переоборудование аэрокара, а также произвел укол снотворного одному из обслуживающего персонала лаборатории». «Изъятый бластер принадлежит мне. Сообщников не имел. Задержанная со мной Селена Громова никакого участия в операции не принимала. Я ее обманом посадил в аэрокар, а дальше у нее просто не оставалось выбора, кроме как следовать за мной. Всю меру ответственности осознаю». Через минуту на тарелке остался только пепел. «Приведите месье Пьемонта!» — скомандовал канцлер и откинулся на спинку кресла. Сутки выдались изнурительно долгими. Вошедший глава тайной службы был зол, как тысяча чертей, и даже не пытался этого скрывать. Он сел на предложенный стул, непроизвольно отзеркалив позу канцлера. — Я так понимаю, вы нарушили мой приказ и при этом очень довольны собой? Без предисловий начал Ходжес. «Нет, недоволен. Мне чуть-чуть не хватило времени, чтобы вытряхнуть из мальчишки всю информацию о прототипе. Быть может, я и виновен, но действовал строго в интересах планеты». «Интересы планеты тут определяю я!» рявкнул канцлер, опираясь руками о стол и подаваясь вперед всем телом. «Почему вы ослушались?» «Я уверен, что Лиграс выведет нас на прототип и могу доказать». «Доказать?» — с сарказмом переспросил Ходжес. «Что же вы не сделали этого раньше?» Пьемонт быстро отодвинулся к столу. «Раньше мой план бы не сработал. Отпустите Лиграса на все четыре стороны. Посмотрим». Куда пойдет? Нашпиговать его яхту камерами. Это ваша свежая идея? Да Николас их вычислит с полплевка. Вы разве не оценили, какой у парня потенциал? Преступный. Ой, Пьемонт, не надо двойных стандартов. Можно подумать, перехватывая Викторию и удерживая здесь Джарода, мы поступили по закону. В любом случае... Нанокамеры камеры обнаружению не поддаются. Мы будем видеть все глаза Меджарада, и он об этом даже не узнает». «И вы что-то еще говорите о преступности?» — усмехнулся Ходжес. «Ладно, что надо сделать, чтобы включить трансляцию? Оборудуйте вывод в отдельный кабинет. Один наблюдатель и охрана у входа. И у всех подписанная секретка». «Вам ли не знать, что они могут услышать?» «Вот с этим как раз и проблема!» Засмеялся Пьемонт. «Камеры передают только изображение. Получить звук мы можем, только посадив человека, читающего по губам. Нам не надо, чтобы лишние уши знали хоть что-то. Пусть просто ведут запись. А в сомнительных моментах будем приглашать вашего специалиста» и я буду присутствовать при всех встречах с ним. Не приведи бог вам, Пьемонт, и в этот раз меня ослушаться. Сразу пойдете под трибунал. Разрешите отправить эскадру на случай, если я не прав. Отправляйте, пусть висят на хвосте, но так далеко, чтобы Виктория не могла запеленговать. И скажите, эти камеры могут как-то сами выпасть? или удалиться при умывании. И исключено гарантированный способ, а объемное слезотечение. Но что-то мне трудно представить ситуацию, при которой месье Леграсс стал бы рыдать. Пьемонт ушел, а канцлер почувствовал себя страшно вымотанным. Самое время было пойти, наконец, поспать. Но было еще одно дело, пожалуй, самое важное в жизни Ходжеса. И закончить его тоже надо было сегодня. Рабочая каюта Ива Романслоу на фрегате была выполнена в колониальном стиле. Деревянная отделка стены потолка, антикварная резная мебель, Огромные фальшивые окна с тяжелыми портьерами в качестве финального штриха. Настоящая шкура амурского тигра на полу. Подобная сибаританская обстановка должна была не столько характеризовать хозяина для редких посетителей, сколько создать для самого Ивара ощущение приземленности. Мистер Манслоу не любил перелеты, космос и все, что с ними связано но сегодня на его стандартную дорожную нервозность накладывалась еще и ярость от депортации. Глава МГТ не просто орал, брюзжал и придирался ко всем и каждому, он рвал и металл. Началось с того, что его подняли ни свет ни заря и, обвинив в подозрении в шпионаже, велели покинуть Интегру в течение часа. Часа! «Он что, спортсмен-спринтер?» Потом выяснилось, что никаких четких объяснений происходящего ему никто давать не намерен. Вот тут Манслоу всерьез заволновался. Шустер не выходил на связь уже несколько дней. Если его прихватят с поличным, всплывут нехорошие подробности истории с прототипом. Напрямую главу МГТ с ней ничего не связывает, конечно. Но душок останется, и тогда про все его амбиции в плане Интегры можно забыть. Или уже можно. Манслоу посетили смутные подозрения. Чтобы их развеять, он потребовал в кабинет завтрак на двоих и вызвал Рейвен. Дорогая, неторопливо начал Ивар, когда первый голод был утолен. А ты мне ничего не хочешь рассказать? «Про что, папа?» – тихо спросила Рейван, и глаза у нее были такой трепетной лани. Тут Манслоуз забеспокоился всерьез. «В отличие от меня, ты много общаешься с персоналом. Может, ходили какие-то слухи? Мне покоя не дает, что нас так незаслуженно огульно обвинили». «Ничего такого не слышала, папа». А мне сотрудники нашей охраны рассказали, что вроде бы сегодня ночью на дом правительства было нападение. Подробности никто не знает, э, но земля слухами полнится. Я вчера устала и рано легла. Видимо, последние сплетни еще не успели к этому времени распространиться. Рейван, посмотри на меня. Ты на днях ужинала с канцлером. Он сделал тебе предложение. Девушка опустила глаза. «Да...» «И ты молчала?» Яростный выкрик Ивора, подобно смерчу, пролетел по комнате. «Я приходила поговорить, когда ты спешил в душ». «А что же не поговорила?» «Ты был не в духе. И я думала, время еще есть». — И? — Но канцлер вызвал меня вчера и потребовал ответа. — Ты отказала? — Рейван, не поднимая головы, кивнула. Манслоу покраснел и начал задыхаться. Казалось, на него кто-то накинул невидимую удавку. — Вон! Сидеть в своей комнате до прилета! «Чтоб мои глаза тебя не видели!» Девушка вздрогнула, но с достоинством вышла из каюты. Ивар расстегнул ворот рубашки, потер шею, вырастил на свою голову. Вроде же все контролировал, учил, воспитывал, ересь всякую подростковую пресекал. И что в итоге? Она ему сорвала важнейший для МГТ контракт. Зря он послушался Кларису и не отправил дочь на пару лет в Бенедиктинский монастырь на Ривелио. Вот там не забалуешь никаких личных вещей, никакой связи с внешним миром. И времени на ерунду. Молитва, труд, чтение духовной литературы. Шел. Кого я бы вернулась? Не то, что за Ходжаса. за черта лысого замуж бы побежала. Э, может, еще не поздно, и ей там вправят мозги. Шанс с канцлером, конечно, упущен, но всегда есть какие-то удачные возможности. В дверь постучали. «Войдите!» — гаркнул Манславу, недовольный, что прервали его мысли. «Вы вызывали, шеф!» В дверях стоял мужчина лет тридцати пяти, но уже с проседью в волосах. На его накачанных руках и лице были шрамы. Выправка и короткая стрижка выдавали в вошедшем бывшего военного. «А, Стивенс, принимайте дела. Теперь вы новый начальник охраны МГТ. И помимо текучки ваш бывший шеф пропал. У него было задание на Анадыре, и вот уже почти неделю нет связи. Для шустеровского же блага очень надеюсь, что его труп гниет где-нибудь в канаве. В противном случае можете делать с ним все, что хотите. Единственное, чтобы на беседу ко мне он прибыл живым и в сознании. И вот еще, Крейван, прикрепите четверку Симоны. Никаких выходов за территорию резиденции без моего согласия. Никакой связи с внешним миром. Есть, шеф. Разрешите идти? Проваливайте уже. Без вас тошно. Когда Ред снова открыл глаза, было подозрительно хорошо, в том смысле, что ничего не болело. Почувствовав пробуждение пациента, камера мигом убрала манипуляторы, информационный экран гонял по кругу показатели работы всех систем организма. Все выглядело на удивление неплохо. — Доброе утро! Селена сидела рядом с капсулой и смущенно теребила косу. Как ты себя чувствуешь? Как младенец, голый и дезориентированный. Он широко улыбнулся. Я же просил тебя выспаться, сэл. А я уже... Мы час назад, как вышли из крутки. Надо же. Я ее проспал. Ред медленно сел в капсуле. Голова не кружилась. Сердце билось ровно. Нигде. — Наверное, спит. Он как маршрут выставил, ушел в комнату, и я его больше не видела. Он сам не свой в общем. — Дай мне что-нибудь надеть, а? А как встанет, все поговорим. Селена принесла одежду и деликатно отвернулась. Наверное, это можно было счесть смешным на данном этапе отношений, но что-то было не так после долгой вынужденной разлуки как будто незримое стекло разделяло их и не давало вернуться к себе прежним. Это чувство неправильности всего происходящего начало душить и рвать девушку изнутри. Она почувствовала, как слезы снова поднимаются в горле. Хотелось кричать, швырять предметы, быть может, даже драться. Да, сделать все, что угодно, лишь бы понять, почувствовать все, как раньше. Сэл, что с тобой? обеспокоенно спросил Ред, кладя руку на спину девушки. Не знаю, глотая слезы, прошептала она. Что-то не так, между нами что-то не так. Она резко села на пол, закрыла лицо руками и громко в голос зарыдала. Ред сел рядом, сгреб ее как ребенка в охапку и начал качать. У нас все хорошо, слышишь? Я тебя очень люблю. Это просто запоздалая реакция на стресс, нервы, ничего больше. У нас все совершенно хорошо. «Ты, «Ты... не умрёшь?» Заикаясь, проговорила Селена. «Теперь уже точно нет». Н «Никогда?» «До тех пор, пока я тебе нужен?» «Никогда!» И он нежно поцеловал девушку в висок. Селена сквозь слёзы засмеялась. «Значит, мы будем жить вечно?» Определенно прошептал Ред, прокладывая дорожку поцелуев ниже. Ты, ты-ты, ты что делаешь? Глупо спросила девушка, чувствуя, как язык парня играет с мочкой ее уха. А на что похоже? Не знаю, Селена почувствовала у себя на шее теплое дыхание. «Отвлекаю тебя!» Губы Реда добрались до подбородка. И, кажется, удачно. Вот ты уже и не вздрагиваешь. «Прости меня!» Вконец смутилась девушка. «Устроила тут сцену». «Прощу сразу, как что-нибудь съем. Давай я тебя отнесу к столу». «А, -а, -а ты что?» Селена вскочила сама. «Тебе нельзя никаких нагрузок!» Она взяла Реда за руку и повела на кухню. «И я тебе бульон сварила». «Ого! Ценю такой подвиг!» Селена тут же легонько толкнула капитана кулаком в плечо. «Вредина!» ой ой, -ой. Фальшиво взвыл Ред. «Мне нельзя никаких нагрузок!» Прозрачное стекло, видимо, вытекло вместе со слезами. Жизнь снова входила в свою колею, становилась понятной и наполненной счастливым присутствием любимого человека. С Ником все же было что-то не так. Ред с Селеной поели и много болтали. Потом капитан довольно долго читал свой ком. В итоге начал волноваться. «Нам надо уже лететь. Мы не можем болтаться долго в часе от скрутки. Раз канцлер не исключил погоню, к этому есть смысл прислушаться. Пойду попробую разбудить брата». Ред громко постучал в каюту Ника. «Тишина». «Постучал еще сильнее и дольше». «Ответа нет». «Виктория, включи у Ника бодрую музыку. Децибел на восемьдесят». Из-за двери грохнул тяжелый рог. Прошло еще минут пять, но реакции так и не последовало. На лице Реда уже было явное беспокойство. «Виктория, выключи музыку и продублируй в каюту». «Ник, если ты сейчас не откроешь, я принесу автоген и расхреначу эту переборку к чертовой матери». Прошло еще пару минут. Наконец дверь отъехала. Ник выглядел плохо, весь какой-то помятый, бледный, под глазами синяки. Похоже, он так и не спал. «Я хочу побыть один. Неужели так трудно понять?» Селена потихоньку ретировалась вглубь кухни, чтобы не мешать братьям пообщаться. «Мы сильно рискуем, вися под носом у интегровцев. Нам надо определиться, куда лететь. Мне все равно. Я собираюсь к матери народам». Но тебе там лучше не появляться. Может, высажу на Китане? И тут от Реда не укрылось, что Ник вздрогнул. Там есть прямые рейсы до земли и до Соха. Мне все равно. И Ник закрыл переборку. Обескураженный Ред прошел в кабину, выставил маршрут до Родрома с заходом на Китану. Потом вернулся на кухню и, сев за стол, шепотом спросил у Селены. «Есть еще что-то, о чем я не знаю. Он давно в таком состоянии». «Из существенного вроде нет», — развела руками девушка. «Пока нас не схватили, Ник был обычный. А потом меня оставили с тобой, а его держали отдельно». «Долго?» «Думаю, часа два. У меня не было кома». Ред задумался. Он хмурил лоб и машинально чертил пальцем на столе. Вдруг на лице Селены появилось какое-то осознание. «Думаешь, его могли пытать?» — в ужасе спросила она. «Не исключено. Меня же могли». Капитан посмотрел девушке в глаза. «После всей этой истории у каждого из нас нарывы в душе, и лучше их срочно вскрывать, пока не поздно. Пойду еще раз попробую с ним поговорить». В этот раз Ник открыл почти сразу. Он впустил брата, отошел к фальшивому окну и, сев на край кровати, уставился в сторону, будто давая понять. «Ты хотел войти?» «Хорошо, но разговаривать я не намерен». Ред сел рядом. «Ник, во-первых, за то, что спас сел на заправке, я тебе обязан по гроб жизни». «Не стоит, там еще большой вопрос, кто кого спас». Безучастным голосом отозвался брат. Капитана пробрал внутренний холод. Никогда, никогда в жизни он не помнил у Ника такого голоса. «И за свое спасение я вам тоже благодарен». Брат лишь неопределенно повел плечом. «Если бы вы не пришли, я бы уже наверняка кормил черви где-нибудь в шурфе адамантитовой шахты. Что они от тебя хотели?» Рэд точно знал, о чем спросил Ник. Капитан предпочел бы забыть те несколько часов своей жизни, но откровенность за откровенность – нормальная плата, чтобы помочь брату. Перед моим последним отлетом на Интегре был похищен прототип. Это уникальное и бесценное оборудование. Пьемонт был уверен, что я замешан. Детектор лжи его не убедил. На Интегре есть секретная технология, позволяющая считывать память. Если отдаешь добровольно, это пустяковая процедура. Но я отказался. Почему? Ты же не имеешь отношения к краже. И голос все такой же, отстраненный. Я бы потерял память о тех днях, о Селене. Ты и она – самое дорогое, что у меня есть. Этого никто не отнимет. Ред помолчал пару минут и добавил «Хотя, если не врать даже самому себе, если бы Селена была до или после, я бы все равно не согласился. Понимаешь, я просто не мог ему уступить. Может, это глупая гордость, не знаю. А я не герой, Джерри. Я бы так не смог. Я а, трус и слабак. Я с первого дня на Интегре всего боялся». Ходжес хотел, чтобы я сдал Селену. Он такие вещи говорил, что я даже на миг подумал, а вдруг он прав, вдруг она нас просто использовала. Но ты же не сдал. Конечно, нет. В этом и отличие, Ник. Ты боялся, но все время поступал вопреки этому страху. План был грандиозный, но практически невыполнимый. Вы пришли вдвоем в логово врага, прекрасно понимая, чем это грозит. А что до геройства? Так никто не герой. Просто каждый раз в критической ситуации человек решает, насколько ему дорого что-то, готов ли он за это бороться. Я тебе был дорог, и ты пришел. Так что ты кто угодно, но точно не трус». «Так как ты не понимаешь, что я ее подвел?» Ник с силой ударил кулаком по колену, обещал защищать и подставил. «Про что ты говоришь?» Капитан понял по взрывным интонациям брата, что вот она, самая глубинная причина его состояния. «А вы думали, почему нас вдруг просто взяли и отпустили?» Коджа сказал Селене, что у него есть мотивы. Вот именно, и его мотив – согласие Рэйвен на брак. Она выкупила наши жизни ценой своей! Закричал Ник, вскочив на ноги. Он тяжело дышал, и в теле был напряжен каждый мускул. В этот момент он выглядел безумным. «С чего ты взял? А ты видишь другой повод!» «Даже если это правда!» Ред говорил медленно, стараясь как можно тщательно подбирать слова. «Ты же ее не просила такой жертве!» «Ник, Рейван решила так поступить сама. Ты не виноват!» «Я не могу принять это!» У брата на глаза навернулись злые слезы. Он резко опустился на кровать, оперся локтями в колени и закрыл лицо ладонями. «Я не могу с этим жить!» — совсем тихо выговорил он. Ред с содроганием представил, что там, на Интегре, осталась бы Селена, и с ужасом осознал, что не знает, как помочь брату. Ник всегда рос очень ласковым мальчиком, и если случалось нечто по-детски непоправимое, Ред ему просто взъерошивал волосы на затылке. Но то, что подходило для ребенка, было неприемлемо для мужчины. Поэтому они просто сидели рядом и молчали. Капитан не знал, сколько прошло времени, когда в дверь постучала Селена. «Ребята!» – крикнула она прямо через переборку. Звук был глухой, как в бочке, но слова разобрать можно. «Я тут новости нашла с Интегры. Посмотрите, это важно!» На экране в гостиной девушка запустила ролик. В нем говорилось, что делегация Китаны была депортирована с планеты в полном составе по подозрению в шпионаже. К борту фрегата в коробке охраны шли глава МГТ Ивар Манслоу и его дочь. На девушке был элегантный брючный костюм изумрудного цвета. Медные локоны Рейван развивались от ветра. Она с поистине королевской грацией и гордо поднятой головой подошла к самодвижущемуся трапу. Ник стоял и молча смотрел, но Селена заметила, как в синих глубинах его глаз начинает возрождаться жизнь.